Глава шестая Оля сочувственно смотрела на меня, пока я, держа бокал с вином трясущейся рукой, опустошала его. Я не позволяла себе расклеиться, пока забирала Ульяшу из садика, где меня удивленно разглядывала воспитательница. Не позволяла себе поплыть, пока не пришла с дочерью коля А потом пошла в душ, и меня прорвало. Я ревела, сидя в ванне около часа. Оля ни о чем не расспрашивала, только помогла мне обработать раны на лице и открыла бутылку вина. «Я постелю вам в своей комнате, а сама посплю на диване. Я все равно поздно засыпаю». «Нет, Оля, я не хочу тебя стеснять. Мы с Ульяшей и на диване поместимся». «Не обсуждается. Тебе нужно отдохнуть». «Спасибо, Оль». Попыталась улыбнуться я. «Кстати, вот твои деньги». Я достала из сумки деньги, которые не захотел брать киллер. Не пригодились. Ник, может, поделишься со мной, что происходит? Осторожно начала Оля, а я закрыла лицо руками и снова заревела. Я наделала столько ошибок, не знаю теперь, как выпутаться. Подруга вздохнула и, подсев ближе, обняла меня за плечи. Поживите пока у меня, а там, глядишь, все наладится. Только скажи, кто это с тобой сделал? Свекровь наняла какого-то уголовника, чтобы избил меня. За квартиру. «Что? Она что, совсем с ума сошла? Срочно писать заявление в полицию!» «Нет, Оль, я не буду обращаться в органы. Не спрашивай, почему. Просто не буду. Скорее бы прошло полгода, и я вступила в наследство. Возьму тогда Ульянку и уедем с ней куда-нибудь подальше. Я хочу, чтобы у нее было нормальное детство». «Мамочка, почему ты плачешь?» Ульяна, увидев в садике мое побитое лицо, не произнесла ни слова. Такое она уже видела, когда меня метелил ее отец, а сейчас она стояла возле стола и смотрела на меня непонимающим взглядом. Она чувствует, что что-то изменилось. Все хорошо, крошка моя. Мама уже не плачет». Я взяла ее на руки, крепко прижала к себе. Вздрогнули вместе с дочерью, когда запищал мой телефон, уведомляя о входящем сообщении. Я взглянула на экран и обомлела. «Ты не спрячешься от меня». Я буду ходить у тебя по пятам, пока ты не отдашь мои деньги. подруги привет. Сообщение пришло из-за номера, но я знала, кто его написал. Убийца. Откуда у него мой номер? Он все это время следил за мной? Видел мою дочь? И, похоже, знает, где мы сейчас находимся. Я судорожно схватила ртом воздух, прижалась губами к виску Ильяши. Не бойся, малышка моя. Нам больше никто не навредит. Мама всегда будет рядом. Я врала ей. Пусть хотя бы дочь не боится. Несколько дней мы с Ульяшей не выходили на улицу. Оля уходила на работу утром, а возвращалась к вечеру. Мы с доченькой играли, вместе готовили еду и отсыпались. В сад я ее больше не водила. Боялась, что убийца нагрянет и туда. Ему ничего не стоит похитить моего ребенка и требовать деньги. Я не знала, как мы протянем эти полгода, но другого выхода не видела. Только сидеть заперти и ждать». Но на седьмой день мне все же пришлось выйти из дома. Закончились продукты, и я не хотела напрягать Олю. Она и так приняла нас как родных. Достав из своей сумочки заначку, я отсчитала несколько купюр и включила у Ульяша мультики. Малыш, посмотри, пока телевизор, а мамочка быстро сходит в магазин и вернется. Договорились? А ты купишь мясо шоколадку! Глазами милого котенка дочь взглянула на меня. Куплю, только сиди и к двери не подходи, ладно? Ласо! согласилась моё солнышко. Заперев входную дверь на три оборота, я быстро побежала по лестнице. Перед этим надела Олина пальто и шляпу, которую надвинула на глаза. Шла до магазина быстро, стараясь не оглядываться по сторонам. И все равно мне казалось, что кто-то следит за мной. Он следит. Нырнув в теплое помещение небольшого супермаркета, взяла корзину и быстро пошла придам, хватая нужные продукты. Врезавшись в высокого мужчину, отпрянула и подняла на него глаза. Высокий, в бейсболке, с темной щетиной и пронзительным взглядом. Я успела заметить только это. Он опустил голову, надвинул бейсболку на лоб и закрыл козырьком половину лица. Я застыла. Это он. Это точно он. Ты долго не выходила из укрытия. Из-под козырька было видно, как он ухмыльнулся одним уголком рта. Что с твоим лицом? Я развернулась и побежала, уронив корзину с продуктами. Налетела на какую-то женщину и едва не сбила ее с ног. Та что-то крикнуло мне вслед, но я уже ничего не слышала из-за стука пульса в висках. Добежав до дома, я заскочила в подъезд и, превозмогая боль в мышцах, добежала по лестнице до квартиры. Только заперевшись на все замки, я смогла выдохнуть и осесть под дверью. «Мамочка, ты купила соколадку?» увидела перед собой дочь и, закрыв глаза, откинула голову назад.